in your Долгий отчаянный крик слышали все, но никто не решился выглянуть и узнать, что происходит. Ни одно окно не открылось, не распахнулся ни один балкон. Женщины, замирая от страха, включали громче телевизоры, мужчины прикрывались газетами, пенсионеры бросались к телефонам, но лишь для того, чтобы в очередной раз поругать власть, допускающую подобное безобразие. А крик не умолкал, нависая над домами грубым укором равнодушию, похожему на подлость. Одинокий прохожий, собираясь завернуть на эту улицу, услышал крик и испуганно шарахнулся прочь. Утром нашли изувеченную, уже холодную девушку, с белой розой на истерзанной груди. Старушки плакали и, прижимая руки к своим стенокардием, слали на голову изверга самое жестокое проклятие. А изверг считал их своими сообщницами. В этот день город содрогнулся. Уже нельзя было скрыть злодеяний, при виде которых у людей стыла в венах кровь. Впрочем, никто уже и не скрывал. Весть о серийном убийце, разгуливающем по ночным улицам и подстерегающим девушек, быстро разнеслась по городу. Эфир трещал по швам от жутких сообщений и назойливых предостережений. У дикторов новостей стала доброй традицией прощаясь напоминать о том, что необходимо соблюдать осторожность, не входить в лифты с незнакомыми людьми, не задерживаться на работе до темноты, выбирать только людные улицы и так далее и тому подобное. Несмотря на предостережение, город ждал новое утро с содроганием, трепеща от страха во сне и наяву. И не зря. Каждое утро приносило новую жертву. Полиция сбилась с ног. Губернатор в эфире скорбно опускал долу глаза. Телевидение, радио и пресса захлебнулись в истерике. Народ цепенел. А каждое утро приносило новую жертву. Методично и растеряно весь день и до самого позднего вечера со всех каналов ТВ власти убеждали народ, что он любим и его в беде не оставят. Выступал какой-нибудь высокий начальник полиции и, бия себя в грудь кулаком, кричал о достоинстве и чести, призывая к бдительности и обещая злодея изловить. Потом один за другим выступали партийные боссы и клялись, что и не было бы никакого злодея, когда бы народ был умен, голосуя на выборах за того, за кого надо, к примеру, за нас. Потом выступали то патриарх, то архимандрит. Толпами выступали монахи, призывая на голову зверя о двух ногах кару Божью и стараясь сеять в души замордованных ужасом людей веру и любовь. А утро приносило новую жертву. Казалось, этому не будет конца. Forever young Just forever Just forever In love When you give it to my life it take my breath away Cause you love his body's sweet Диана не поверила своим ушам. Это был голос Елисеева. Она, непослушная от сна, рукой схватила трубку, поднесла ее к уху и услышала. «У меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать?» «Начни с хорошей!» Едва проснувшись, ответила Диана. «Почему с хорошей?» «Потому что утро». Диана глянула на часы и добавила «Ранние». Ха, «Так и быть», усмехнулся Елисеев. «Начну с хорошей. Маньяк пойман». Это было так неожиданно, что Диана забыла, кто она есть – звезда и леди. И бесконтрольно ответила, как обычная захваченная врасплох женщина, близкая к природе своей и далекая от всех церемоний. Точнее, Диана просто каркнула в трубку. «Как?» И тут же, захлебываясь, ахнула. «Ах!» И крикливо выразила сомнение. «Да ну!» Опомнившись, осознав свою непривлекательность и смутившись, она поспешила добавить с положенными нотками интеллигентности. «Откуда такие известия хотелось бы знать?» «От верблюда!» Хохотнул Елисеев, довольный, что так удачно подловил эту ломаку. «От верблюда из вашего села!» Он слишком грубо торжествовал. Диана сочла за благо не замечать издевательство «Нет, правда! Ты не шутишь?» Доброжелательно спросила она, наметив воздать Елисееву по заслугам следующим вопросом. «Не шучу!» Благодушно буркнул он, обманутый миролюбием Дианы. Может, твои осведомители решили подшутить над тобой? О твоей девичьей доверчивости ходят легенды. Тут и врезала ему она. Да нет, это точно, рассердился Елисеев. Мы квиты, и хватит собачиться. Речь о серьезном. Маньяк уже дает показания. Слава Богу! С громадным облегчением вздохнула Диана, которая рада была слышать Елисеева. Совсем не хотела собачиться и от принесенной вести пришла в восторг. Наконец-то его поймали! Как это было жутко! У меня даже крыша начала потихоньку съезжать. «У всех уже крыша съезжает!» Поддержал ее Елисеев. «Знаешь, я, ложась спать, по десять раз скакивала, проверяя, закрыты ли окна. Это на седьмом-то этаже, и если не забыл». «Не забыл». Сказал он так странно и глухо, что Диана, взволнованно облизывая губы, спросила «Чего не забыл?» «Ничего не забыл! Родинка на плече, шрамик под коленом, окна спальни во двор. Все помню. Не забыл и то, что не спишь одна». «Почему? Иногда сплю!» – смутилась Диана. «Кстати, Патрик улетел в Германию». И тут же зло подумала. Отчиталась. «Дура! Какое его собачье дело! Что это я все время под него прогибаюсь? Он Патрику не годится в подметке!» «Патрик улетел, но это еще не значит, что я должна спать одна!» Опомнившись, атаковала Диана. Не суетись!» Усмехнулся елисеев «Ты всегда была распутной!» «Нет смысла лишний раз об этом напоминать!» Диана психанула. «Зачем позвонил?» Спросила она нарочито холодным тоном. И вихри враждебные вновь закружили. «Есть люди, слава богу, их немного, Которые мне всегда не рады!» Зло ответил он. И «Есть люди, слава богу, их очень мало, Которым доставляют удовольствие морочить мне голову, зло ответила она. Спираль ненависти сжималась, готовясь со страшной силой распрямиться и... И вдруг он спросил. «Ты одна?» Голосом, которым говорят «Хочу тебя!» Диана растерялась. Вспомнила, что сегодня свободно, выходной. Глянула на себя в зеркало и расстроилась. Кожа с желтинкой, глаза припухли. Свои полные тридцать лет. Зачем вчера пила на ночь пиво? И поздно легла, заболталась с Антониной. Теперь лицо помято. ну кто же знал, он давно должен был укатить свою столицу, чванливую, как он сам. «Одна», сказала Диана тоном, далеким от любезности. «Увидеться хочешь со мной?» Ответ вылетел раньше, чем Диана успела подумать. Его плечи, его руки, губы, пальцы, язык. По телу пробежала дрожь. «Хочу!» – выдохнула Диана. «Я тоже!» И все. Молчание. И больше ничего. Просто хочет видеть, но ничего для этого предпринимать не собирается. Если надо, приглашайте его, если нет, как хотите. Вот характер. Диана взорвалась. «Елисеев, иди к черту! Будешь меня до восхода, чтобы с утра пораньше за «Засра... запудрись мозги! Иди, морочь головы своим сопливым девчонкам, а я...» «Тебе не понравилось мое чрезвычайное сообщение?» Тоном полнейшего благодушия поинтересовался елисеев, оставляя ей возможность самой выбирать, что конкретно он имеет в виду. Поимку преступника или тот неожиданный факт, что он захотел ее видеть. Диана выбрала поимку преступника. Сообщение хорошее, ответила она, но я бы потерпела до ближайших новостей. Чёрт-то с два, рассмеялся он. Об этом вряд ли сообщат раньше, чем через неделю. А тебе не хочется узнать плохую новость? Уже и забыла. Давай, наконец, свою плохую новость. Я улетаю. Что? Улетаю. Что? Улетаю через 25 минут. Звоню из аэропорта. Пардон, из мужского туалета. Уже посадку объявили. Слышишь? Она не слышала. Словно ушат ледяной воды вывернули на Диану. Это он умеет. Вот так всегда. Молчит, молчит, а потом позвонит и как что-нибудь бухнет, а у нее сердце под пупок. Из чего спрашиваются такие переживания? Если бы не позвонил, думала бы, что уже и улетел давно, да вообще забыла о его существовании. Нет же, позвонил, морочил голову и довел таки до того, что теперь уже дурно от его сообщения. И сердце скукожилось, и в голове кружение. Где-то был валидол, в холодильнике вроде, надо бросить его под язык. Вот тебе и выходной. И спать уже не хочется. И мозги на бекрень. Все испортил. И зачем вселял надежду? Зачем спрашивал? Хочешь видеть, не хочешь видеть? Издевается, постоянно издевается. Просто садист какой-то. Ненавижу. Ох, как сильно ненавижу. Я хочу тебя прошептала Диана, борясь со спазмами, сковавшими горло, и глотая улиткой ползущую по щеке слезу. «Хочу!» «Еду!» И короткие гудки в трубке. Диана не сразу поняла. В голове мириады вопросов, а в трубке уже гудки. Монотонные, равнодушные гудки, а в голове мириады вопросов. «Что? Едет? Куда? Он же летит!» «Из аэропорта, из туалета звонил!» «Черти! Опять розыгрыш!» Диана пришла в ярость. «Пусть только приедет. Я ему покажу». Пил всю ночь с бабами, а под утро решил приколоться. А я как дура раскисла. «Нет, я ему покажу. Ох, как я ему покажу!» «Стоп! А он будет утверждать, что ко мне прямиком из аэропорта, и я спасую. Опять!» «Как всегда?» «Ну уж нет. Я сейчас позвоню в аэропорт и все узнаю». Диана, пользуясь связями, уже через 10 минут разговаривала с дежурной по аэропорту. «Как фамилия?» «Елисеев. Елисеев Сергей». Диана запнулась, вспоминая отчество и с удивлением обнаруживая, что не помнит его, а может никогда и не знала. Они познакомились тогда, когда в отчествах не было необходимости. «Да, есть Елисеев Сергей Александрович. Бизнес-класс, прошел регистрацию, вылет через пять минут, даже через три». «Спасибо», – прошептала Диана, сползая на пол. «Не приедет». Пошутил, как обычно. Жестоко, мучитель, садист. Издевается все время, он издевается. И кайфует от этого. Диана разрыдалась. Воспоминания нахлынули, придавили. Все прошлые обиды, не его, чужие, разных, разных людей окружили и снова кололи, жалили и ковыряли. Да нет, били. Били больно, били безжалостно, обнажая ее беззащитность перед этим миром. Диана почувствовала себя глупой девчонкой, детство которой прошло в деревне, а юность на скамейке Красного дома. Девчонкой, имевшей возможность не видеть зла и лишь потому его не замечавшей. Диана почувствовала, что чувствовала тогда, когда похоронила мать, 17 лет стоящую крепостной стеной между ней и миром. Диана похоронила мать, и мир рухнул на Диану. Рухнул, ломая ее веру искренность, честность, порядочность, в добро. И нужно было сопротивляться этому миру, противостоять, забывая о том, что хочется любить. И пришло понимание, когда сильно хочется любить, приходится сильно ненавидеть. Грубый, нахальный стук в дверь вернул Диану к реальности. стук в дверь вернул Диану к реальности. Она испуганно вздрогнула, вскочила с пола и побежала открывать. Помчалась в ночной рубашке, нечесанная и не подкрашенная. На пороге стоял Елисеев с кейсом в одной руке и плащом в другой. Диана растерянно отпрянула и с визгом прыгнула к нему на шею. «Сумасшедший!» Он закружил ее, закружил, крепко прижимая к себе прямо кейсом и плащом, все еще зажатыми в руках. «Здесь, прямо здесь, и сейчас!» «Сумасшедший!» Задыхаясь от счастья, простонала Диана.